прошелестили какие-то журналы и вновь аккуратно легли на поверхность стола. Линли улыбнулся этим звуком. Его напарник, несомненно, занялся любимым делом, наводил порядок. В охотничьем домике стояла полная тишина. Из открытых окон доносился птичий щебет и отдаленный гул самолетов. Но внутри было так же тихо, как в пустой церкви. Хлопнула наружная дверь — и кто-то с хрустом прошел по гравию. Спустя мгновение темноволосый человек в джинсах и трикотажной серой рубашке без рукавов проехал мимо окон на десятискоростном велосипеде. Он исчез за деревьями там, где подъездная дорога начинала спускаться с холма. Тогда к ним вышли Мейдены. Линли отвернулся от окна, услышав их приближение и официальное приветствие Ханкина. «Мистер и миссис Мейден, пожалуйста, примите наше соболезнование». Линдли отметил, что годы отставки благоприятно отразились на внешности Энди Мэйдена. Бывшему офицеру особого отдела его жене недавно перевалило за шестьдесят, но выглядели оба по крайней мере лет на десять моложе. Энди, на добрую голову возвышавшийся над своей женой, приобрел цветущий вид живущего на лоне природы человека». Здоровый загар, плоский живот, мускулистая грудь — все это отлично согласовывалось с личностью, прославившейся в свое время хамелеонским умением сливаться с любой окружающей средой. В плане физического состояния жена от него не отставала. Она также была загорелой и подтянутой, словно много времени отдавала спортивным занятиям. Но сейчас оба они выглядели как люди, проведшие несколько бессонных ночей. Лицо Энди Мейдена покрывала трехдневная щетина, а его одежда — Измялась. Нэн осунулась, мешки под глазами приобрели багрянистый оттенок. Мэйдену удалось выдавить мучительную полуулыбку. Томми, спасибо, что ты приехал. «Мне очень жаль, что это связано с такими обстоятельствами», — сказал линли И, представившись жене Мэйдена, добавил Энди, «Все ваши знакомые в ярде просили передать искренние соболезнования. Вы из Скотланд-Ярда?» — озадачно спросила Нэн Мэйден. Ее муж сказал, погоди немного, милая. Он жестом пригласил всех пройти в нишу за спиной Линли, где напротив друг друга стояли два диванчика, разделенные кофейным столиком с разложенными на нем номерами журнала «Кантри Лайф». Энди с женой заняли один диванчик, а Линли сел напротив них. Ханкин, подвинув крутящееся кресло, устроился в торце стола, между Мэйденами и Линли, слегка сдвинувшись от середины. Это действие намекало, что он будет неким связующим звеном всей компании, но Линли заметил, что инспектор предусмотрительно сместил свое кресло в сторону нынешнего, а не бывшего представителя Скотланд-Ярда. Если Энди Мэйден и раскусил маневр Ханкина, то виду не подал. Выдвинувшись на край дивана, он пошире расставил ноги и, устало опустив руки, начал попеременно массировать их. Жена обратила внимание на его занятия. Вытащив из кармана красный мячик, она передала его мужу и тихо спросила, «Еще не отошли? Может быть, вызвать врача? Вы больны?» — спросил Линли. Мейден жал мячик правой рукой, поглядывая на разведенные пальцы левой. «Кровообращение», — бросил он, «ничего страшного». «Пожалуйста, Энди, давай позвоним доктору?» — попросила жена. «Сейчас не это важно». «Как ты можешь так говорить? Глаза Нэн Мэйден вдруг заблестели. О, боже!» «Как же я могла забыть?» Она опустила голову на плечо мужа и заплакала. Мэйден грубовато обнял ее за плечи. Линли бросил на Ханкина выразительный взгляд, молчаливо спрашивая, «Кто начнет, вы или я?» «Кто бы ни начал, разговор все равно предстоял тяжелый». В ответ Ханкин энергично кивнул головой. «Это ваша партия», — сообщил его кивок. «Конечно». Сейчас совсем неподходящее время терзать вас вопросами, напоминая о смерти дочери, деликатно начал Лин